«Неудобный человек». М. Радова, Тамбов. «Ваши первые впечатления от искусства». Олег Борисов. Запах, идущий от сцены, когда раздвигается занавес. Я впервые ощутил его в пять лет в Ярославском театре имени Волкова. Тогда он поразил меня, и уже будучи взрослым, я даже узнал, что это был за спектакль. «Дама-невидимка» Кальдерона. «О, Смирягина, Москва! Кем бы вы стали, если бы не актером?» Олег Борисов. «Актером?» «Ткаченко, Москва! Сколько вами сыграно ролей в кино и какая, на ваш взгляд, самая удачная?» Олег Борисов. «Не могу подсчитать, их было много. А роли на удачные и неудачные несправедливо». Они все даются с определенными затратами души и физических сил. Все дорогие, от больших до маленьких. Федорок, Москва. Что вы цените в современном зрителе? Больше всего ценю деликатность, желание понять, увидеть на сцене, и на экране то, что было задумано, вникнуть в суть происходящего. Пелепченко, Никополь. «Как относитесь к критике? Почему иногда так происходит? Фильм одобрен критикой, а публика на него не идет?» Я хорошо отношусь к умным, талантливым критикам-профессионалам, но редко встречается в прессе профессиональная оценка нашей работы. На мой взгляд, задача критика — попытаться отделить драматургию произведения от режиссуры, работу режиссера от актерской игры и так далее. А разговор по принципу нравится, не нравится, это не критика. Сегодня действительно очень велик разрыв между вкусами критиков и зрителей. С горечью могу заметить, наша публика отстала в своем эстетическом развитии. Это плоды долгого плохого воспитания. Струкова Тула! Любимые фильмы вашей молодости! Смотрел с восторгом и много раз. «Девушку моей мечты» и Тарзана. Антоновы, Нестеровы, Бойко и Скуйбышева. Как вы относитесь к мюзиклу? К хорошему, хорошо. Когда-то давно увидел мою прекрасную леди и полюбил этот жанр. Мне очень нравится фильм «Оливер» и работа в нем замечательного актера Рана Моди. Мюзикл «Шахматы». Шарапов, Москва. Ваше отношение к картине остановился поезд. Люблю этот фильм и свою работу в нем. Это была моя первая встреча с Абдрашитовым и Мендадзе. Бобренко, Павлодар. Какие исторические личности привлекают ваше внимание? Ваши любимые писатели? Смотря кого считать историческими личностями? Пушкина, Достоевского, Гоголя. Они всегда меня привлекали и привлекают. Последняя моя работа в театре — роль Павла I в пьесе Мережковского, в кино Ивана Грозного. Имена говорят сами за себя. Тимирканова, Краснодар. Как вы оцениваете ваш характер? Непростой. Люблю к истине приходить через отрицание. Ни в какой степени не допускаю унижения человеческого достоинства. Резко реагирую на несправедливость, поэтому замкнут. Ермольчик, Красноярск. Как получается у вас быть неудобным человеком для большинства режиссеров, иметь всегда свою точку зрения, сниматься только в тех фильмах, которые выбираете вы, а не в тех, которые предлагают? Я не хотел бы думать, что неудобен большинству режиссеров, с которыми встречался, ибо всегда находил взаимопонимание, если не говорить о большем. Там, где этого не происходило, я старался не работать. Бобренко Павлодар. Верите ли вы в Бога? Как относитесь к религии? Хотели ли когда-нибудь покончить жизнь самоубийством? В душе верю. Но мы ведь воспитывались в страхе, нам твердили, что религия — это опиум для народа. Крестили детей тайком от родителей. Я с трепетом беру в руки Библию и Евангелие. Отсутствие веры — запрет на нее. Это страшная трагедия нашего поколения. Отсюда жестокость и злость людская. Покончить с собой — Жизнь дана один раз, и прерывать ее грех. Надо стараться прожить ее достойно. Коврикова, Череповец. Что дала вам работа в фильме «По главной улице с оркестром»? Встречу с хорошим человеком Петром Тодоровским, режиссером этого фильма. Мне была интересна тема картины. Человек, проживший не свою жизнь. Галяк Барова, Челябинск. Чтобы играть разных людей так, как играет Борисов, нужно иметь, по-моему, большой опыт общения с людьми. Так ли это? Был ли у вас самый трудный участок вашей творческой биографии и как вы его преодолели? Профессия актера отличается от других тем, что, проживая свою одну жизнь, проживаешь много сценических, экранных жизней. Что этому помогает? Опыт, знания, наблюдение, интуиция, общение с людьми, книги. Всего не перечислить. Все периоды в творческой биографии трудны по-своему. Каждый раз, когда начинаешь работу над ролью, начинаешь жить заново. Петрова, Минск. Хотел бы Борисов сыграть Ричарда III. Ричарда III давно мечтал сыграть. И что из этого? В моей творческой жизни вообще осталось больше несыгранного, чем сыгранного. Вот недавно на телевидении мы с сыном сделали фильм под названием Лебединые песни, именно об этом, о моих несыгранных пьесах, о моих ушедших навсегда ролях, о несбывшихся мечтах. Хохорина Казань. Кто Гудионов в слуге? Дьявол или человек? Сложнейшая фигура, существовавшая во все времена. Такие всегда были и будут. Федоров, Ленинград. Слышал вас в двойнике по ленинградскому радио. Видел в Кроткой, по телевидению в Подростке. Считаю, что вы актер Достоевского. Не снизился ли по-вашему интерес к творчеству писателя? Спасибо, что назвали меня актером Достоевского. Хотелось бы думать, что это так. Интерес к великому писателю, мне кажется, не снизится никогда. Он необходим людям. Ваше любимое место в Ленинграде? Пять углов. Есть у вас автомобиль? Да. Таня С. Ташкент. Как вы считаете, за что вас любят зрители, в том числе и я? Думаю за владение своей профессией, за то, что стараюсь честно делать свое дело. Может быть, открываю кому-нибудь что-то новое. Может быть, кто-то находит ответ на свои вопросы в созданных мною образах. Карина Алексанян, седьмой класс, Баку. Как относитесь к классической музыке? С огромной любовью. Мой сын — режиссер музыкального театра. Он в основном и приобщает. Липская, Петропавловск. Сами ли играли так прекрасно на гитаре в фильме «По главной улице» с оркестром? Нет. Петр Тодоровский — виртуоз игры на семиструнной гитаре. Я примитивно играю на шестиструнной. Сам я играл на гитаре в фильме «На войне, как на войне». Киноклуб «Юпитер», Донецк. Что в судьбе актера играет большую роль, талант или везение? Конечно, талант играет всегда решающую роль. Но когда ему закрывают дорогу, на первый план выходит везение. А у нас часто таланту закрывают дорогу. Киноклуб «Юпитер». Что вам в себе нравится и не нравится? Не нравится вспыльчивость моя. Вообще-то, по гороскопу я скорпион. Одна из черт скорпиона недовольство собой. Нравится самокритичность? Это очищение, так или иначе движение вперед. Киноклуб «Юпитер». Что бы вы изменили в экране, если бы были главным редактором? Мне, к счастью, это не грозит, а журналу хотел бы пожелать серьезнее говорить о кинематографических профессиях, воспитывать зрителей, учить их понимать кинематограф, а не просто помещать фотографии красивых лиц. Киноклуб «Юпитер». Ваше отношение к предложению сократить прием в театральные вузы? Не в том дело, сколько студентов учится. Главное повысить уровень преподавания. Мне кажется, на сегодня эта проблема самая насущная. Драга, Москва. Ваши творческие планы? Предложений много и в кинематографе, и в театре. Пока думаю, выбираю. Пономаренко. Город Васильков, Киевской области. Когда поняли, что не актером быть не можете? Этот вопрос все время мне сопутствует и каждой из своей работы я отвечаю на него. Энна Орлова, журнал «Экран» от 1 января 1991 года.